Глава вторая. Замок Лакир. Сай, мне скучно. Я приехала посмотреть на героев из баллад бардов и побывать в полных смертельных угроз в землях пограничья, Они сидеть безвылазно в замке. Лакир, конечно, сильная твердыня и интересна своими идеями в плане обороноспособности страны, но в королевстве моего отца предостаточно замков. Надула губы принцесса Авелия. Новый образ избалованной принцессы никак не вязался со своительницей, любимой народом королевства Картар. Авелия хочет вывести Саи из замка, избавив от плотной опеки советников и баронов. Только для чего? Принцесса все это время была предоставлена сама себе. Многочисленные советы клана, иснующие кругом баронские дочери, неожиданно начали раздражать Авелию. В последние дни Кунг был полностью поглощен заботами о безопасности людей под защитой клана Волка. Создание единой армии, не говоря уже о законах и налогах, шло со скрипом, но Саю пришлось всего лишь раз применить голос и ауру дракона, чтобы проняло всех несогласных. Наконец, до всех баронов дошло, прошлые времена ушли навсегда, и теперь нам предстоит вместе строить новую жизнь. Недовольные рыцари и всадники клана каждый день тренировались на поле перед замком под руководством сэра Готфри. В качестве противника выступали орки верхом на варгах и плотный строй дружинников клана. Либо устраивались совместные тренировки разных видов войск под руководством трувора и Азжога. Армия готовилась защищать родные земли, несмотря ни на что. «Можно съездить и развеяться в разваленной полной нежити и монстров. Как вы на это смотрите, принцесса?» Слегка поклонился Сай, пряча улыбку. «Предложение как раз для гордой воительницы и принцессы самого боевого королевства». «Спасибо, Сай!» Принцесса Авелия счастливо улыбнулась и резко убежала отдавать приказы королевским гвардейцам. «Что не сделаешь ради скучающей дамы?» Да и Сай сам уже устал от постоянных советов и отчетов. Немного отдохнуть не помешает. К тому же магистр Гаран давно просил проверить странные руины. Владение Типса вместе с замком Волтон. Сай предлагал как Азжогу, так и Аскольду, но оба отказались, хотя он думал, что Аскольд точно должен согласиться. В отсутствии желающих владеть баронством среди самых верных ему людей, он передал замок и земли кругу магов во главе с Гараном. Воины, рыцари, все это хорошо, и они несомненно несут основные тяготы войны. Но основной урон врагу наносят маги. С магистром был серьезный разговор на эту тему, и Гаран принял доводы Сая по поводу обучения учеников действиям в составе подразделений клана. Общие щиты отстрелы магии, ведение магического поединка и массовые боевые заклинания — вот чему будут обучаться новые адепты. При очередном обучении учеников дальнезрению магистр Гаран нашел странные развалины в баронстве Типс. Отправленный для разведки отряд воинов не вернулся, вызвав серьезные подозрения у магистра. С первого взгляда развалины больше всего походили на комплекс религиозных строений. Возможно, уже мертвого бога. Количество желающих отправиться в путешествие вместе с принцессой Исаим постоянно увеличивалось по мере распространения слухов. Барон с отрядом охраны, королевские гвардейцы, шаманы, дружинники, рыцари, бароны. Но Сай взял лишь свою охрану до половины гвардии принцессы. Он отказывал всем, пока к нему настойчиво не пробился маг-принцессы, протянув тубус с письмом. «Конунг, вам письмо от архимага Кицелиуса, моего учителя», — поклонившись, намекнул маг. Сопровождающий принцессу маг никак не проявлял себя, кроме редкой любознательности. Оказывается, этот молодой парень — личный ученик королевского архимага. Должно быть, он очень талантлив. Обучаться у архимага – мечта многих и более взрослых мастеров. Престиж королевства зачастую зависит от того, сколько архимагов король держит на службе, потому как исход большинства битв между странами легко решается заклинанием Десятого Круга. Но если в битве несколько архимагов, то простым воинам можно только посочувствовать. В письме каллиграфическим почерком было написано «Приветствую, чародей!» Ты уже успел сделать несколько шагов по лестнице наследия предков, и огонь в твоей груди не погаснет, пока ты не пройдешь его полностью. Я собрал кое-какую информацию о развитии чародеев и готов поделиться с достойным разумным. Прошу не прогонять моего ученика Сайруса. Он любознательный парень и позволит составить правильное мнение о тебе, уважаемый Сай. Надеюсь на скорую встречу. Намек полностью понять. Знакомство с королевским архимагом точно не помешает. Собирайся, Сайрус, нас ждет увлекательное путешествие в древние развалины. Поднял глаза от письма Конунг. Я не подведу, обещаю. Молодой маг счастливо улыбнулся и направился в сторону королевских гвардейцев, собирать походную сумку. А Сай подумал, что требуется еще навестить город Лакир и взять подготовленный отряд авантюристов, в развалинах они точно не помешают. Разрушенный храмовый комплекс Боги тоже смертны. Порой божественные интриги за верующих и влияние на планах переходят грань небольших столкновений. Во множестве миров верные богам существа и жрецы сражаются в бесчисленных битвах и разрушая храмы и алтари что позволяет ослабить врага, и, как апогей, наступает смерть ослабленного бога от рук торжествующего победителя. Павшие боги редко имеют шанс на возрождение забытья, по крайней мере, точно немалые божества. Величественные храмы со временем приходят в упадок и становятся домом для монстров и жрецов из запретных культов. Вот и храмовый комплекс, недалеко от замка Волтон, был также разрушен и заброшен в неизвестные времена. На видимой границе развалин отряд остановился. Некогда храм был прекрасен и привлекал немало новых верующих при виде зримого могущества бога. Сейчас от многочисленных зданий храмового комплекса осталось лишь пара уцелевших часовен и разрушенный временем главный храм с подземным уровнем. По пути до цели путешествия отряд серьезно увеличился в численности. В Лакире к отряду примкнуло несколько команд авантюристов в надежде на хорошие трофеи, а в замке Волтон — группа магов под руководством магистра Гарана. Линаэль в очередной раз обиделась на Сая за отказ в поиске снежных эльфов. Осталось в городе обучать многочисленных жриц, авантюристов молитвам и ритуалам против нежити. «Эвен! Крост! Проверьте дальнейший путь!» — приказал один из командиров-авантюристов, получив разрешение от Конунга. Осторожно, двое разведчиков, в прошлом промышляющих грабежом и воровством в торговых городах, двинулись вперед, смотря себе под ноги. Воры были опытные, уже примерно знали, где может находиться ловушка или печать заклинания. Да и артефакт инфравидения обязателен для настоящих специалистов. «Сай, скажи мне, какие у тебя планы и чего ты хочешь добиться? Ты окружен со всех сторон врагами, и я, честно, не верю, что у тебя получится справиться с той же лигой». Принцесса не нашла лучшего времени и места, чтобы поговорить о дальнейших планах Сая. Но ради будущего союзника не стоит строить из себя неизвестно кого, тем более ответ простой. «Защищать свой народ — вот настоящая цель. Все остальное вторично». У меня есть умелые воины и маги, удобное расположение и плодородная земля, которая может дать хороший урожай. Клан Волка будет сражаться до конца. Нам некуда отступать. Лига — это не просто крепость в соседних землях с вами. Разветвленная сеть шпионов и ячеек организации есть по всему побережью торговцев и даже в богатых южных королевствах. К счастью, в Картар они пока боятся лезть. Надеюсь, ты справишься, Сай. Если нет, в королевстве моего отца для тебя всегда найдется свободная земля, намекнула принцесса. Вот что она хотела ему сказать. Но быть вассалом точно не для свободолюбивого характера дракона. Не, то за свое Сай разорвет любого врага. Спасибо за предложение, Авели. Дипломатично ответил Сай. Разведчики махнули рукой, привлекая внимание, и знаками показывая, что путь чист. Но чувство опасности мешало конунгу отдать приказ к выдвижению. Что-то сильно не нравилось ему в окружающих развалинах. Возможно, то, что птицы пролетали, мимо огибая развалины. Поймав взгляд Сая, магистр Гаран кивнул головой, понимая приказ без слов. Группа магов собралась вместе для проведения ритуала под названием «Истинный вид». Некроманты и культисты демонов любят прятать свои логово с помощью магии демонов, и без специальных ритуалов трудно будет увидеть, что скрывается за спокойным видом. Довольные авантюристы, отправляясь в развалины, не сразу понимают, как оказываются в ловушке. Вот и сейчас стоило магам закончить ритуал, Как окружающий вид претерпел серьезные изменения. Вместо развалин предстал вполне восстановленный храмовый комплекс. Только Богу здесь молились, далеко не доброму. Распятые жертвы на стенах опустили головы, лишь иногда содрогаясь телами. Деревянные колья тоже не пустовали, вызывая бешеную ярость к местным палачам. Крики замученных людей. На различных приспособлениях палачей оглушили неподготовленных к этому воинов. Здесь попахивало не просто темным богом, а главной любительницей пыток или старым знакомым Сая — лордом разрушения Брейвом. «Быстро назад!» — крикнул взволнованный командир авантюристов. Но было слишком поздно. Пятившиеся назад разведчики упали утыканные стрелами, отравленными со стороны подоспевших гнолов. Существа с головами гиен занимали импровизированные баррикады рядом с проходом в главный храм. Гнолов было не меньше трех сотен, причем многие имели крепкую кожаную защиту и длинные алебарды в руках. Опасные противники. Для обычных людей. Но первым ринулся в атаку привычный враг. Скелеты и зомби всех мастей повылазили из всех щелей, рядом выли духи и быстро перемещались гули, прыгая от стены к стене в надежде зайти во фланг и прорвать строй воинов. «За картары принцессу Авелию!» — поднял меч вверх сэр Норт. Страдающие от безделья в замке Лакир, королевские гвардейцы обнажили зачарованное оружие и ринулись в бой на ненавистную нежить. Опытные рыцари в полных элатах с магическим оружием и амулетами защиты были гордостью армии Картара. И Сай мог наблюдать, как гвардейцы четко уничтожают противника. Такой союзник жизненно необходим для выживания клана Волка. Личная охрана Сая была не хуже. Баронт ударил молотом в щит, призывая дружинников и дворфов сплотить ряды вокруг магов самой боевой части отряда. Конунга вместе с принцессой охраняли гвардейцы и авантюристы. Сай ругал себя за невнимательность. Ячейка культистов и жрецов, что помогла баронам в предательском нападении, все это время была так близко, и они же ответственны за открытие портала в замке Волтон. Если знать заранее, кто здесь спрятался, то он двинул бы всю армию для зачистки развалин. Культисты могут снова попробовать открыть портал в бездну. Что тогда делать? До ангельской кавалерии не достучаться. Вперед, В атаку! Нельзя дать врагу подготовиться к открытию портала!» Сайп, показывая пример, прыгнул с помощью заклинания в массу нежити, применяя боевые плетения низших кругов. Взрывы огненных шаров и ледяные струи из нежити показывали его путь среди врагов. Меч сверкал вспышками разрезая духов и быстрых гулей тут же перекидываясь на гнолов накопленная энергия воина духа требовала выхода и сай с радостью вспомнил все навыки переданные сарилом лан волка в атаку барон сияя светом все отца крушил нежить верным молотом сэр норд атакуем противника покажем конунгу как сражается гвардия короля произнесла принцесса одевая латный шлем на голову. Единственная дочь короля не понаслышке знала, что такое порталы в бездну, поэтому приказала гвардейцам усилить натиск. Королевство предоставляло огромные земли жрецам светлых богов и орденам паладинов не из-за большой любви к богам, а боясь небольших, но частых прорывов демонов, на которые архонты Семи Небес могут и не обратить внимания. Магистр Гарант с магами применяли боевые плетения, разрушая баррикады из спрятавшихся гнолов. Маги культистов никак не показывали себя, как обычно спрятавшись в подземелье или главном зале храма. Требовалось усилить натиск, времени оставалось все меньше. Сай добавил к заклинанию магов «Смертельное облако». Виск умирающих гнолов будет наградой для тех, кого пытают долгое время. Опытные воины при поддержке магов быстро расправлялись столпами толпами нежити отрядами гнолов. Гвардейцы разделились на отряды, взяв на усиление по магу, зачищали подземелье, после чего авантюристы быстро раскидывали завалы для прохода в помещения помещение главный храм. В глазах авантюристов горела жажда наживы, но кулаки командиров быстро объяснили, что сделает конунг с ними за воровство поэтому они тоже направились на зачистку подземелий. Сай во главе большого отряда, приложив свои немалые силы, толкнул руками обитые сталью ворота главного храма. Перед ним предстал огромный зал с множеством алтарей, среди которых ходили культисты и резали связанных пленников. Странно, но в этот раз проводился ритуал не для открытия портала. «Ты сам явился в мой дом, чародей! У моего лорда особый заказ на твое сердце и кровь, но особенно его интересует душа! Ты даже не представляешь, какие муги ждут тебя в бездне, Сай!» — рассмеялся Тифлинг. «Не везет Брейву со жрецами. Ты скоро отправишься к своему господину отродье». Сай приготовился прыгнуть к жрецу, но заклинание телепортации не подействовало. «Ой, не работает!» — хохотал Тифлинг. — Мы знаем о твоей способности, драконий ублюдок, и провели ритуал запрета телепортации. Теперь ты никуда не денешься. Ворота мгновенно закрылись и покрылись каменной стеной. Отряд Сая был отрезан от выхода и остальных воинов. Культисты в это время с помощью артефактов призывали различных демонов, заполняя небольшой зал сильными противниками. — Сай, надеюсь, у тебя есть план? — спросила принцесса. Уничтожить ненавистных демонов! Вперед! – прорычал измененный голос Конунга, покрывшись яркой чешуей дракона. Барон, знакомый с тактикой Сая, читал одну молитву за другой, накидывая на Конунга благословение. Гаран не отставал от него, добавляя магические заклинания защиты и скорости, а ученик Архимага Сайрус. Во все глаза смотрел на драконьего чародея, о которых раньше он мог читать только в книгах. Демоны рычали в предвкушении, увидев слабые оболочки смертных. Могучие Хезроу и худые Бабау набросились на гвардейцев и охрану Кононга, с легкостью вскрывая доспехи когтями. Гвардейцы в ответ использовали амулеты и рубили зачарованными клинками плотные шкуры демонов. Магические поединки между культистами и магами круга не утихали ни на секунду, и среди всего этого безумия Сай направился к своему врагу. Стоит убить главного культиста, накачанного энергией алтарей. Как противники ослабнут? Подбегающие к чародею демоны падали замертво от его ударов и быстро оставили в покое сильного мага, сконцентрировавшись на более легкой добыче. Главный культист начал изменяться принимая демоническую форму из-за огромного количества энергии от замученных жертв. «Скоро тебе конец, драконий ублюдок! Этот мир падет, как и садки других перед мощью бездны!» — хрипел глава культистов от переполняемой его мощи. Одним взмахом крыльев Сай преодолел расстояние до врага и опрокинул стоящих рядом культистов волной холода. Ледяное дыхание покрыло половину зала вместе с потоком заклинаний холода. Тифлинг на себе ощутил всю ярость владык неба, истинных хозяев этого мира. Но враг был накачан жертвенной энергией алтарей до предела. Тифлинг полыхал демоническим огнем, приняв вид одного из своих предков. Алые глаза, полный острых зубов, рот на треугольном лице, мощный хвост и острые когти. Измененный культист развел руки в стороны, оглашая зал громким ревом, и прыгнул на чародея, пытаясь уничтожить врага лорда разрушения. Сай уже привык к своему новому облику и уверенно пользовался преимуществами более совершенного тела, не забывая про оружие и магию. На огненного демона обрушилась противоположная стихия с сплошным потоком заклинаний. Конус холода, как бур, завис над щитом Тифлинга. Вопрос времени, насколько хватит энергии культиста, чтобы держать щит и использовать иной вид. Но жрец Брейву не хотел отправляться к своему господину. Взмахи огненных когтей пытались пробить чешую дракона и сжечь ненавистного чародея. Но Сай легко отбивал его попытки, постоянно напрягая щит культиста заклинаниями и ударами меча. «Гори в огне своей любимой бязны!» Меч наконец пробил защиту и срубил голову Тифлинга. «Разрушит все алтари! Устроим незапланированный праздник Брейву!»